Я поехал с Питерсоном в Скотланд-Ярд, подержался за узкую холодную руку Берти Редмонда, просмотрел нацистские досье. Ни одного знакомого лица, ни не ни его коротышки-помощника. Но я старался вовсю, так как слова Питерсона потрясли меня. Скотланд-Ярда мы, взяв такси, поехали на улицу, где располагалась контора Бренделя, около которой я оставил взятый на прокат автомобиль. Углажив Питерсона тем, что съездил с ним к Редмонду, я щел себя вправе выразить ему свое несогласие. Сидя на заднем сидении такси, я изложил ему свою позицию. «По вашему...» Я чересчур много ношу с этой женщиной, то есть ну, с Ли. Начал я, стараясь не выдать чувств, которые поднимались в моей душе, стоило кому-то лишь заговорить о ней. Я же считаю, что Ли — это наша отправная точка. С чего мы можем начать расследование? Сирил, должно быть, думал точно так же. Ведь, как ни говори, Она наша плоть и кровь, даже если сама об этом и не подозревает. И сирил поэтому решил разыскать ее. Не исключено, что он даже встречался с ней. Может, потому его и убили, сказал Питерсон. Да, но о нас ему все равно уже известно. Что бы мы теперь ни сделали, хуже не бывает. Он кивнул и что-то проворчал. Не забывайте о телефонных звонках, Поле, напомнил я. В том числе и из Мюнхена. Сирил звонил ей из Мюнхена. Брендель и Ли живут в Мюнхене. Только это и связывало Сирила с Мюнхеном. Мы расплатились с водителем и быстро зашагали по улице, направляясь к своей машине. По дороге я показал Питерсону контору Бренделя, но он не обратил на нее никакого внимания. Однако, когда я сел за руль, он внезапно произнес. — Ну ладно, давайте посмотрим на вашу красотку. При звуке его голоса я очнулся от своих дум, поднял голову и увидел ее. Она была с мужчиной. На ней был оливковый костюм сафари и такого же цвета лента в волосах. На нем темно-зеленая спортивная куртка, черные брюки и черный с высоким воротом свитер. Они направились к темно-зеленому ягуару. Мужчина оказался вчерашним красавчиком, тем самым ходячим эталоном моды в черном длинном плаще с отворотами. Веселые, радостные. Они как бы воплощали любящую пару из рекламного телефильма. Молодые, красивые, богатые. Они были счастливы одним только сознанием этого. Вот что сказал Питерсон, крайне деловито. «Сядем-ка им на хвост. Может, они едут взорвать Тауэр, нанести удар во имя Четвертого Рейха?» Он фыркнул но тем не менее не шутил. Лицо его напряглось, словно он уже участвовал в операции по предотвращению взрыва. На протяжении всего утра Я наблюдал перемену в его настроении. Сейчас он переходил в наступление, а мне оставалось лишь надеяться, что осколки меня не заденут. Взглянув на него, прежде чем завести машину, я испугался Питерсона больше, чем всей преследующей нас своры. Они походили по галерее Тайта возле картин французских импрессионистов, переместились в здание коллекции волоса на Манчестер-сквер, зачарованно останавливаясь у каждой картины Каналетта. Потом неторопливо вышли на улицу. Его рука лежала у нее на плече. Теперь она не смеялась и даже улыбалась не очень часто, но время от времени подставляла ему лицо для поцелуя, и его губы бесстрастно касались ее губ, И тогда на лице ее появлялась улыбка. Рука обвивалась вокруг его талии. На Берлингтон-стрит они посетили маленькую галерею и с мрачной серьезностью уныло обозрели выставку грубо анатомичных ногих Фрэнсиса Бэкона. Она обратилась к какому-то человеку, Указала на одну из картин и продолжала что-то говорить, пока он оформлял заказ. Они вышли, о чем-то серьезно, увлеченно беседуя. Любители живописи? К тому же любовники, заметил Питерсон, самые натуральные любовники. Гэр Бендель возвращается в Мюнхен, чтобы заняться бизнесом или Рейхом. А его жена тем временем крутит с породистым самцом. Ну, что ж, старая история. Если только... Он замолчал, раскуивая сигару. Мы сидели в маленьком ресторане. Здесь же обедали и они, то и дело касаясь друг друга руками. Если только, повторил Питерсон, малый не педераст что вполне возможно, судя по его внешности. Некоторые женщины, замужние, как правило, подобным образом проводят время с влюбленными в живопись гомосексуалистами, на что их занятые по горло мужья смотрят сквозь пальцы, считая, что это безопаснее, чем давать жене полную волю. Бывает, согласился я, но, возможно, и другое муж-гомосексуалист дает жене немножко свободы. Тоже старая история. Она выглядит очень молодо, заметил Питерсон. Ну, в наше время этим никого не удивишь. А что ж, пожалуй, вы правы. Они вернулись в Белгрейвия Плейс под вечер, а мы отправились к себе в гостиницу. Когда Питерсон отпирал дверь нашего номера, телефон надрывался вовсю. Ага, видите, я вас не забыл... «Обещал позвонить, и вот, пожалуйста, звоню». Затирадой последовал каскад хихиканья. Питерсон, уставившись на меня, беззвучно, одними губами спросил, горя нетерпением, «Кто?». «Макдональд», — сказал я в трубку, «здорово, что вы позвонили». Он что-то приветливо трещал, но большую часть его болтовни я прослушал, поскольку в это время Питерсон, чуть не танцуя пружинистым шагом, ходил в зале вперед, слегка подпрыгивая в конце каждого разворота и время от времени ударял кулаком в ладонь, что-то нашептывая. Сын. Ах, «Сукин сын! Добился-таки своего. Старый, добрый Макдональд. Пробормотал он счастливый и скрылся в ванной. Вскоре голова его снова высунулась. Назначайте встречу на сегодняшний вечер. Хочется взглянуть на него. Пивная, куда мы пришли, оказалась начисто лишенной своего стиля или какого-либо своеобразия, не считая аромата соуса карри, проникавшего из соседнего зала. Оно располагалось неподалеку от порта, и дух темзы, тумана, дождя и немытых барж витал над этим убогим заведением. Макдональд приник к стойке в окружении каких-то подозрительных типов. Он радостно помахал нам, изобразив на красном лице вымученную улыбку. В пухлой руке он крепко сжимал кружку с отвратительно пахнувшим портером. В пивной происходила непрерывная битва множества запахов, что мне, впрочем, пришлось по душе, когда я к ним несколько принюхался. Я представил Питерсона, И он пожал Макдональду руку с такой фальшивой сердечностью, что мне показалось, будто все заболдыги сейчас бросят пить и уставятся на него удивленными глазами. Макдональд, однако, принял ее за чистую монету. И началось. Питерсон светился и изредка, натыкаясь на него, извинялся, тянулся к бару, снова и снова заказывал пиво, сорил деньгами направо и налево. Он прямо захлебывался от распиравшей его слова охотливости. «Как вам, Макдональд, понравилась Аргентина?» «Ох, вы не были в Аргентине. Ну, тогда должно быть э, Купер. Я знаю, что кто-то ездил в Аргентину». Он говорил слегка пьяным голосом, язык у него заплетался, речь была невнятной. Впрочем, в духоте и гомоне пивной он, надо полагать, казался Макдональду компанейским, дружелюбным, подвыпившим американцем. «Ну, еще по одной!» — повторял Питерсон, накачивая портером своего новоявленного приятеля. Время от времени я ловил взгляд Макдональда. Он подмигивал мне с отчаянной улыбкой на губах, но тут Питерсон снова наседал на него, расспрашивая о страховом бизнесе, о районе его действий, интересовался, не случалось ли ему бывать в Германии и как эта самая Германия выглядит. «Да, как любая другая страна, я думаю», — ответил Макдональд. Он достал засаленный некогда белый платок и отер круглую блестевшую от пота физиономию. «О немцах говорят всякую ерунду. Ну, по-моему, они такие же, как все». А настоящего ну, фашиста вам приходилось когда-нибудь видеть? С любопытством, спросил Питерсон. Я почему интересуюсь, черт побери. Вот мы с Купером э, наладились через пару дней в Германию, и мне просто любопытно. Ну, я не воевал, слишком был молод, но меня всегда привлекал тот период. А теперь поговаривают, что там, ну, то есть в Германии еще, сохранились нацисты. «Да как вам сказать?» — ответил Макдональд. «Я там редко бываю». Лицо его начало бледнеть. Он облизал губы, но они так и остались сухими. «Мне кажется, все эти разговоры о фашистах — пустая болтовня». Существовала одна нацистская партия несколько лет назад, название уже не припомню, которая вызывало беспокойство у людей, Он снова вытер лицо. Теперь он был бледен, как полотно. Питерсон подтолкнул к нему кружку с пивом. Но... Ну, Макдональд на какое-то время потерял нить беседы, а затем продолжил. Но на прошлых выборах они собрали всего 6% процента голосов. Нижняя губа его отвисла. Он выглядел совершенно больным. «Потрясающе! Как вы помните такие подробности?» — восхитился «Питерсон...» Он вытер лицо рукой пот, проступал у него из-под края парика, усы обвисли. Он теперь походил на разбойника. «Потрясающе!» — повторил он. «Вы интересуетесь политикой, Макдональд?» «Ну или историей. Теперь Макдональд был уже пепельно-серого цвета. Я не мог поймать его взгляд. Глаза по рыбье остановились. Он ничего не видел перед собой. «Макдональд!» Сказал я, хватая его за рукав. «Вы как-то плохо выглядите. Вам что, нехорошо «Ага, -да. что-то мне не того про он. Хлебните еще пивка», — посоветовал Питерсон, почти крича ему в ухо. «Вы просто проголодались!» «Немного хорошего острого карри, и вы в раз оживете!» Он хлопнул Макдональда по плечу и прокричал бармену через головы стоявших в очереди, чтобы подал еще пиво. «Ловите, Мак! Пейте до дна! Теплый портер полезен для брюха!» Макдональд протянул трясущуюся руку к кружке, которую совал ему Питерсон. хотел было что-то сказать, но не мог вымолвить ни слова. Он ослабил на шее голубой шарф. И сбросил пальто. И, «Извините». Пробормотал он и стал проталкиваться сквозь толпу. Один раз он обернулся, взглянул на нас грустными глазами. «Господи, ну чего вы так на него насели?» «Сказал я ему и вправду плохо. И что, собственно, вы хотели доказать своим спектаклем?» «Я не скрывал раздражения». Никогда прежде мне не доводилось видеть Питерсона таким, хотя Макдональд, даже когда мы говорили о нем в гостинице, приводил его в крайнее возбуждение. Ничего не хотел. Лаконично заметил он, выкладывая на стойку раздутый бумажник черной кожи. Я не испытываю ни особого доверия. Не тем более симпатии к вашему Макдональду, поэтому подсыпал ему кое-какую гадость в его отвратительное поело жуткую гадость, от которой ест глаза, во рту пересыхают, суставы костенеют, но всегда остается достаточно сил, чтобы добраться до клозета и вдоволь наблеваться. А потом вы теряете сознание, старый маятник начинает здорово барахлить, И вы надолго выходите из строя. Он открыл бумажник Макдональда, вытащил стопку визитных карточек, развернул их веером в своей тяжелой лапе с черными пучками волос на суставах. Макдональд. Он с отвращением сплюнул. Так и есть. Его зовут Майло Хипнюз. Место жительства Мадрид. И работает он в какой-то компании под названием... «Мендоза Импортс». Бьюс об заклад, что это «Мендоза Импортс». «Кипнюс», — повторил я. «Майло Кипнюс». Питерсон стал просматривать другие карточки, какие-то бумажки. Вопрос в том, на кого он работает. Черт его дери. Одну из двух, или на ЦРУ, или на банду Бренделя. Он взглянул на меня. Вот таковы, я бы сказал, главные предположения. И, заметив на моем лице недоумение, добавил. Надо полагать, Купер, ваш друг Майло Кипнюс находился здесь с целью либо следить за вами, чтобы убить вас, либо следить за вами, чтобы вас не убили. И в том, и в другом случае он опасен. «Поскольку защитить вас он все равно не в состоянии, зато может привлечь лихих ребят вроде меня, как дерьмо-маркару!» Он взболтнул свою кружку и осушил ее. Я не оторвал от него глаз, так как не мог взять в толк, что все-таки происходит, и только пробормотал сыру. Ну, они всюду запускают свою лапу. Утром по понедельникам они смотрят друг на друга и говорят «Ну, черт побери, где-то там кто-то делает что-то плохое». Затем начинают вынюхивать повсюду и замечают, скажем, убийство здесь, или взорванный городишко в Миннесоте, или старичка-профессора, бывшего нациста, кокнутого в небоскребе в Буэнос-Айресе, после чего говорят ой впрямь? Творится что-то неладное». И выходит на дело. Так что, возможно, старина Майло Кипнюс как раз и есть один из них. Но кто бы он ни был, за ним целая организация. Полюбуйтесь на все эти кредитные карточки, единые билеты на европейские железные дороги, на авиалинии, талоны на бензин. Мы просто не знаем, что это за организация и у него при себе оружие. Поэтому я считаю, нам лучше пойти взглянуть, как он там. Я двигался через зал за широкой спиной Питерсона, который разгребал людскую толпу, как бульдозер камни. Дверь туалета облупилась. Пружина с внешней стороны была сорвана, болталась на гвозде. Типнюз не забыл запереть дверь. Приложив ухо к тонкой фанере, мы услышали, как его рвало и как он стонал. «Макдональд! Старина!» — позвал Питерсон. «Вы там?» Никакого ответа. Питерсон посмотрел на дверную ручку, нажал на нее. Она загремела, но не повернулась. Тогда он схватился за нее, скрижетнул зубами, коротким резким толчком проломил ее внутрь, потом вытянул на себя и показал мне обе ручки, кивнул на рваный пролом в двери. селища. Улыбка его была зловещей. «Ну, Макдональдс, сукин сын, как ты тут поживаешь?» С этими словами он распахнул дверь, и первое, что я увидел в тусклом свете, это ствол револьвера, нацеленный мне в живот». Keep news. Сидел на полу, на толстом слое липкой грязи, скопившейся здесь со времен юности Шекспира, его как бы заклинило между зловонным унитазом и стеной, рука покоилась на краю вымазанного нечистотами и залитого мочой стульчака, одна толстая нога была вытянута вперед, другая подогнута под себя, рвота смесь пищи и портерной пены залила пиджак спереди, мертвенно-бледная, с зеленоватым оттенком круглое лицо откнулось в шарф, глаза блуждали по сторонам. Револьвер подпрыгивал в руке. В маленьком закутке вонь стояла невыносимая. Я замер. Питерсон прикрыл дверь и попросил меня припереть ее плечом. Собираешься пристрелить нас, а, Майло? Ну, давай, давай. Питерсон шагнул ближе. А Кипнюс повел было револьвером в его сторону, но не довел, направив ствол в стену между нами. «Стыдно, Майло, И стыдно!» — сказал Питерсон, выбивая ногой оружие из его руки и тут же носком ботинка припечатывая руку Майло к унитазу. Майло сдавленно вскрикнул, рвота вспенилась в углах рта, пятная шарф. Его вид и мерзкий запах закутка вызвали у меня приступ тошноты. Я не знал, смогу ли справиться с этим. На кого работаешь, Майло?» Деловито спросил Питерсон, наклонился и без особого усилия приподнял шарообразного человечка за шиворот. Ноги, кипню за, конвульсивно задергались, отыскивая опору. Питерсон прижал его к стене, и круглая голова Майло смесилась вперед, уткнувшись в шарф. — Что-то в нем... — я придвинулся ближе, зажав нос рукой. — Что-то... Питерсон силой рванул с него пиджак, так что пуговицы застучали, отскакивая от стен, пошарил во внутренних карманах в одном в другом и вытащил паспорт в потрепанной обложке. «Ну вот, Майло», — проборковал он, — «оказывается, ты бывал в Буэнос-Айресе? Ах, негодник ты такий. Голова Майло опустилась еще ниже. Внезапно Питерсон ударил его о стену с такой силой, что маленькое туалетное зеркало соскочило с гвоздя, упало в раковину и разбилось в дребезги. «Очнись, Майло», — сказал Питерсон. Его рука просвистела рядом с лицом Майло, и тут же нос толстяка как-то странно перекосился, и струйка крови побежала по верхней губе, растеклась по углам рта. «На кого работаешь, Майло?» «На бренделе Рука взметнулась снова, и губа треснула, обнажив ряд окровавленных зубов. Я отошел в угол, и меня вырвало. Или ты работаешь на разметку? твердил Питерсон. Наконец он произнес «О, Черт! Я услышал, как Майло сползает по стене. Повернувшись, я внезапно узнал, Это лицо, круглое, полузакрытое темно-синим шарфом. Влажные волосы прилипли к лбу, как туго надетый берет. Я его знаю, — сказал я. Что? Питерсон вымыл над раковиной окровавленные руки и выругался. Вытереть было нечем. Я говорю, что знаю этого типа. Повторю, я потрясенный почти так же, как тогда, когда впервые увидел Лиля фотографии из газеты. Кто же он? Это он был там на шоссе с тем долговязым, когда они хотели меня убить. Ну и ну. Должно быть, он был уверен, что вы его не опознаете, и все-таки это он. Да, он.